Издательство Бомбора. Океан книг. Джейсон Фанк. Интервальное голодание. Система доктора Фанка. Введение. Джейсон Фанк. Я рос в Торонто, Канада, и изучал биохимию в университете Торонто. Там же я закончил медицинский факультет и ординатуру по терапии. После ординатуры я начал изучать нефрологию – болезни почек в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, в основном в медицинском центре Седерс-Синай и медицинском центре по делам ветеранов западного Лос-Анджелеса, в то время известном как Уотсворд. Каждая область терапии обладает индивидуальностью, и у нефрологии репутация специализации мыслителей. Болезни почек включают в себя сложные вопросы жидкости и электролитов, и я наслаждаюсь этими загадками. В 2001 году я вернулся в Торонто и начал работать нефрологом. Диабет второго типа – одна из ведущих причин болезней почек, и я работал с сотнями пациентов, больных этим заболеванием. Большинство людей с диабетом второго типа также страдают ожирением. К началу 2010 года мой интерес к загадкам в сочетании с профессиональным интересом к ожирению и диабету второго типа привели меня к заинтересованности диетами и питанием. Как я прошел путь от проповедования классической медицины до назначения интенсивных стратегий питания, в том числе голодания? Что бы вы ни думали, но тему питания в медицинских институтах изучают не слишком глубоко. Большинство школ, в том числе в Университете Торонто, уделяют этому направлению минимум времени. в Первый год обучения было, наверное, несколько лекций, но все оставшееся время учебы, интернатуры, ординатуры и стажировки нас практически не учили диетологии. За 9 лет формального медицинского образования у меня было приблизительно 4 часа лекций о питании. В итоге, до середины 2000-х годов, мой интерес к питанию оставался мимолетным. В это время диета Аткинса, продвигающая низкоуглеводное питание, была в самом расцвете. Она была повсюду. Некоторые члены моей семьи попробовали ее и были в восторге от результатов. Тем не менее, я, как и большинство классически образованных врачей, считал, что она непременно негативно скажется на артериях. Меня, как и тысячи других докторов, учили, что низкоуглеводные диеты — это просто причудо, что диеты с низким содержанием жиров показывают себя как наилучшие. А затем в самом престижном медицинском журнале мира, медицинском журнале Новой Англии, стали появляться исследования низкоуглеводной диеты. Рандомизированные контролируемые исследования сравнивали диету Аткинса со стандартной низкожировой диетой, которую рекомендовало большинство работников здравоохранения. Все эти исследования пришли к одному удивительному выводу. Низкоуглеводная диета значительно лучше для снижения веса, чем низкожировая. Еще более впечатляющим оказалось то, что все значительные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний в том числе высокие уровни холестерина, сахара в крови и артериального давления, на низкоуглеводной диете заметно снижались. Это была настоящая загадка. Здесь и начался мой путь. Выяснить, чем вызвано ожирение. Новые исследования доказали, что низкоуглеводный подход жизнеспособен. Но для меня это ничего не значило, поскольку я все еще придерживался принятого способа подсчета калорий. Потребляемые калории равно сжигаемые калории или calories in calories out. c i -C Убеждение, что единственный способ сбросить вес – это тратить больше калорий, чем потреблять. Но диеты, основанные, например, на методе Аткинса, не обязательно ограничивают калорийность пищи, но люди все равно худеют что-то не сходилось. Была доля вероятности, что новые исследования ошибаются. Тем не менее, это было маловероятно, поскольку множество исследований показали одинаковый результат. Более того, они подтверждали клинический опыт тысячи пациентов, которые рассказывали о снижении веса на диете Аткинса. С точки зрения логики, признание верности исследования означало, что подход CICO ошибочный, Как бы я ни пытался это отрицать, спасения гипотезы CICO не было. Она была абсолютно мертва. А если эта теория ошибочна, то что тогда верно? Что вызывает набор веса? В чем заключается этиология? Фундаментальная причина – ожирение. Врачи практически не задумываются об этом. Почему? Потому что мы думаем, что уже знаем ответ. Мы думаем, что причина ожирения – избыточное потребление калорий. И если проблема в их излишнем поступлении, тогда решение меньше потреблять и больше тратить, увеличивая физическую активность. Это подход «меньше ешь, больше двигайся». Но здесь, очевидно, еще одна проблема. Идея «меньше ешь, больше двигайся» замучена до смерти за последние 50 лет, и она не работает. Для практических целей не слишком важно, почему она не работает. Хотя мы рассмотрим это в пятой главе. Суть в том, что все мы ее пробовали, и она не сработала. Изначальная причина ожирения — это не дисбаланс калорий, а гормональный сбой. Инсулин — это гормон, запасающий жир. Когда мы едим, уровень инсулина повышается, подавая телу сигнал запасти часть энергии из пищи в виде жира — чтобы использовать ее в будущем. Это естественный и жизненно важный процесс, который тысячелетиями помогал людям пережить голодные времена, но избыточный, постоянно повышенный уровень инсулина неумолимо ведет к ожирению. Понимание этого приводит нас к решению. Если избыток инсулина вызывает ожирение, то очевидно, что ответ лежит в снижении его уровня. И кетогенная диета – низкоуглеводные, со средним уровнем белка и большим количеством жира, и интервальное голодание служат прекрасным способом снизить уровень инсулина. Инсулин и диабет второго типа. Как бы то ни было, работая с диабетиками второго типа, я понял, что между лечением ожирения и лечением диабета второго типа, двух тесно связанных между собой проблем, есть несоответствие. Снижение инсулина может эффективно бороться с ожирением, но врачи типа меня предписывали инсулин как универсальное средство диабета как первого, так и второго типов. Инсулин, очевидно, снижает уровень сахара в крови, но с той же очевидностью способствует набору веса. И я, наконец, понял, что ответ был очень прост – «Мы лечили не то». Диабет первого типа и второго типа – это абсолютно разные заболевания. При диабете первого типа иммунная система организма разрушает клетки поджелудочной железы, производящие инсулин. Вызванное этим снижение уровня инсулина повышает сахар в крови. И поэтому, поскольку уровень инсулина низок изначально, бороться с этой проблемой с помощью введения инсулина имеет смысл. И, конечно, это работает. Ну а при диабете второго типа уровень инсулина, наоборот, повышен. Уровень сахара в крови растет не потому, что тело не производит инсулин а потому что оно становится нечувствительным к нему и не позволяет ему делать свою работу. Назначая больше инсулина для лечения диабета второго типа, мы не лечили изначальную причину высокого уровня сахара в крови – инсулинорезистентность. Вот почему состояние пациентов с диабетом второго типа со временем становилось все хуже, и им требовались все более высокие дозы лекарств. Но что в первую очередь вызывает резистентность к инсулину? Это был настоящий вопрос. В конце концов, у нас нет шансов вылечить изначальное заболевание, если мы не знаем его причины. Как оказалось, инсулинорезистентность вызывает сам инсулин. Тело реагирует на слишком высокий уровень любого вещества, становясь невосприимчивым к нему. Если вы пьете слишком много алкоголя, у вас разовьется определенный уровень резистентности. Мы часто называем ее толерантностью. Если вы принимаете наркотики, например, героин, у вас появится резистентность. Если вы принимаете рецептурные снотворные, например, бензодиазепины, у вас также разовьется невосприимчивость к этим препаратам. В отношении инсулина это также верно. Избыток инсулина вызывает ожирение, и еще избыток инсулина вызывает невосприимчивость к инсулину. И это состояние известно как диабет второго типа. С пониманием этого становится ясна проблема с лечением диабета второго типа. Мы назначаем для его лечения инсулин, избыток которого и является причиной болезни в первую очередь. Большинство пациентов инстинктивно чувствуют, что врачи ошибались. Мне говорили. «Доктор, вы всегда утверждали, что в лечении диабета второго типа очень важно снижение веса, но вы выписываете мне инсулин, от которого я сильно поправился. Как это мне поможет?» Мне нечего было на это ответить. И теперь я знаю, почему. Они были абсолютно правы, им это ничем не помогало. Пациенты принимали инсулин, набирали вес, и из-за этого их состояние ухудшалось, и им требовалось все больше инсулина. А затем все повторялось. Они принимали больше инсулина, набирали еще больше веса, а с увеличением веса им требовалось еще больше инсулина. Классический порочный круг. Мы, врачи, абсолютно неправильно лечили диабет второго типа. При правильном подходе это излечимое заболевание. Диабет второго типа, как и ожирение, вызван избытком инсулина. Лечение заключается в снижении уровня инсулина, а не в повышении. Мы делали только хуже. Мы пытались тушить пожар бензином. Я должен был помочь своим пациентам с ожирением и диабетом второго типа снизить уровень инсулина. Но как это нужно было сделать? Естественно, таких лекарств не существует. Есть хирургические методы, например, Бариатрическая хирургия, известная как ушивание желудка, и они высокоинвазивны имеют ряд необратимых побочных эффектов. Единственным доступным методом оставалась диета. Снижение уровня инсулина с помощью изменения пищевых привычек. В 2012 году я создал программу интенсивного менеджмента питания, которая была сосредоточена на питании как методе лечения ожирения и диабета второго типа. Сначала я рекомендовал диеты с низким и очень низким содержанием углеводов. Поскольку рафинированные углеводы стимулируют выработку инсулина, снижение их количества может эффективно снизить уровень инсулина. Я давал своим пациентам подробные советы по питанию. Я проверял их дневники питания. Я просил, я умолял, я льстил, но диеты просто не работали. Советы казались трудноисполнимыми. Пациенты жили загруженной жизнью, им было сложно менять пищевые привычки, в том числе из-за того, что многие советы шли вразрез со стандартными рекомендациями употреблять меньше жиров и меньше калорий. Но я не мог так просто сдаться. Их здоровье и сама их жизнь зависели от уровня инсулина. Если им так сложно избегать определенных продуктов, то почему бы не сделать все как можно проще? Они могут просто ничего не есть. Одним словом, решение было в голодании.